Глава 3. Когда-то давно мы с мамой ходили на каное вниз по Уайт-Ривер, мимо поместья Пикетов, до парка за музеем искусств. Там мы недолго гуляли, а потом, преодолевая ленивые течения, возвращались домой. Однако я уже много лет не садилась в лодку. Теоретически Уайт-Ривер прекрасна. Голубые цапли, гуси, олени и всё такое, но вода в ней пахнет как нечистоты. И вообще-то никак не чистоты, а не чистотами, потому что после дождя канализация переполняется, и все отходы центральной индианы попадают прямо в реку. Мы подъехали к моему дому. Я вылезла из машины, просунула пальцы под дверь гаража, подняла ее, снова села в машину и припарковалась. А Дейзи все повторяла, что мы скоро разбогатеем. Открывая дверь гаража, я немного вспотела, поэтому сразу отправилась в свою комнату и включила кондиционер. Села на кровать, скрестив ноги, и подставила спину холодному воздуху. Вокруг царил хаос. Повсюду грязная одежда, на столе ворох бумаг, упражнения, старые тесты, рекламные буклеты колледжей, которые приносила домой мама. Листки валялись даже на полу. Дейзи остановилась на пороге. «Можно мне во что-нибудь переодеться?» Футболка чака-чиз и рубашка в пятнах не очень подходят для встречи с миллиардером. А ничего другого у меня с собой нет. Моя подруга примерно одного роста с мамой, и мы совершили набег на гардеробную. Пока выбирали сочетание топа и джинсов, которое не было бы в духе моей мамы, Дейзи продолжала свой монолог. Поболтать она любила. У меня есть теория насчет формы. И ее специально делают такой, чтобы ты в ней, типа, переставала быть кем-то. «Ты больше не Дейзи Рамирос, личность, а такое существо, которое приносит людям пиццу и раздает пластиковых динозавров в обмен на билетики. Форма сделана, чтобы меня спрятать». «Да», — согласилась я. «Вот так нас угнетает проклятая система», — пробурчала Дейзи и вытянула угрожающую фиолетовую блузку. «Твоя мама одевается, как учитель математики». «Она и есть учитель математики». «Неоправдание». «А может, наденешь это?» Я показала ей чёрное платье длиной чуть ниже колена, с орнаментом из розовых листочков. «Просто ужасное!» «Думаю, сойдёт и форма», — сказала Дейзи. «Хорошо». К дому подъехала машина. Я знала, что мама не будет ругать нас за то, что рылись в её вещах, и всё же занервничала. Дейзи заметила и взяла меня за руку. Мама еще не успела войти, а мы уже выскользнули на задний двор и скрылись за кустами жимлости. Оказалось, каное у нас по-прежнему есть. Оно лежало вверх дном, а внутри было полно дохлых пауков. Дейзи выдрала из зарослей плюща весла и выцветшие оранжевые жилеты, смахнула рукой грязь с каное и потащила его к воде. Моя невысокая, щуплая на вид подруга обладала просто невероятной силой. «Уайт-ривер очень грязная», — сказала я. «Холмси, ты ведёшь себя нелогично. Помоги!» Я подняла другой конец лодки. «В реке 50% мочи, и это её лучшая половина. Ты та самая!» — снова пропела Дейзи и втащила каноэ в воду. Спрыгнула на илистую кочку, обернула вокруг шеи спасательный жилетик, который был ей слишком мал, и устроилась на носу. Я села сзади, оттолкнулась веслом от берега. Давно уже не управляла каноэ, но Уайт-Ривер такая мелкая и широкая, что особенно стараться не нужно. Дейзи посмотрела на меня с улыбкой, и я будто снова стала маленькой. В детстве мы с ней любили играть в детей реки. Представляли, что живём одни, добываем себе пропитание и прячемся от взрослых, которые хотят отправить нас в приют. Помню, как Дейзи швыряла в меня пауков долгоножек, потому что знала, что я их терпеть не могу. И я с визгом убегала, размахивая руками. На самом деле я не боялась. Тогда все эмоции были игрой, словно бы я не переживала чувства, а проводила с ними опыты. Настоящий ужас — это не когда тебе страшно, а когда у тебя нет выбора. «Знаешь, что наш город существует только благодаря Уайт-Ривер», сказала Дэзи, обернувшись ко мне. «Когда Индиана стала штатом, Люди начали спорить, где будет столица. Ясное дело, основать ее нужно где-то посередине. И вот эти ребята смотрят на карту и видят, что прямо по центру есть река. И они такие, бах! Вот же отличное место для столицы, потому что идет 1819 год, и серьезному городу необходима вода для судоходства и всего прочего. А значит, они объявляют, мы построим новый город на реке. И назовем его по-умному Индианаполис. И только потом они замечают, что Уайт Ривер глубиной по щиколотку, и здесь даже на каяке не проплывешь, не то что на пароходе. Некоторое время Индианаполис считался крупнейшим в мире городом на несудоходной реке. Откуда ты это знаешь? спросила я. Папа историей увлекается. И тут у нее зазвонил телефон. Ну вот, я его призвала. Она взяла трубку. «Привет, папочка!» «Угу, да, конечно!» «Нет, он не против!» «Отлично! Вернусь к шести!» Дейзи спрятала телефон в карман и повернулась ко мне, щуря глаза от солнца. Он спросил, могу ли я посидеть с Еленой, потому что мама задержится. И не пришлось врать, почему я не на работе. И отец теперь думает, что я забочусь о сестричке. «Холмси, все просто отлично выходит!» Наша судьба проясняется. Скоро попадем в американскую мечту. То есть наживемся на чужом несчастье. Вокруг было так тихо, что мой смех получился оглушительным. С поваленного дерева шлепнулась в воду испуганная черепаха. Здесь их полно. Река повернула. Мы проплыли мимо островка, образованного миллионами белых галышей. Там на старой выцветшей шине стояла голубая цапля. Она увидела нас, расправила крылья и взлетела, напоминая больше птеродактиля, чем птицу. Между островком и восточным берегом шёл узкий канал, и мы плыли под сикаморами, которые вытянулись над водой, стараясь получить больше солнечного света. Листья были ещё зелёными, лишь кое-где в них появились розовые штрихи. Первые намёки на осень. Нам попалось мёртвое дерево, И я посмотрела вверх на голые ветви, что пересекались, разделяя безоблачное небо на множество голубых многоугольников. В багажнике Гарольда рядом с запасным колесом я до сих пор храню папин телефон. В нем остались тонны фотографий с такими же ветками без листьев. Мне всегда хотелось понять, что он видел в этом, разбитом на фрагменты небе. Так или иначе, день был отличный. Солнце заливало нас тёплыми лучами. Я больше люблю сидеть дома и мало, когда могу оценить погоду, но в Индианаполисе за год выпадает всего десяток по-настоящему красивых дней. Вот таких, как этот. Река поворачивала на запад, и мне почти не приходилось работать веслом. Вода искрилась на солнце. Мы спугнули пару каролинских уток, и они поднялись в воздух, отчаянно хлопая крыльями. Наконец мы достигли кусочка суши, который в детстве называли пиратским островом. В отличие от пляжа с галькой, он был настоящим. Его заполонила жимолость, из которой поднимались высокие деревья с кривыми стволами. После весенних паводков они все покрылись наростами. В реку попадает много сельскохозяйственных стоков, и поэтому всюду росли помидоры и соя, хорошо удобренные канализационными отходами. Я направила каное к зеленому отрязке берегу. Мы вылезли и отправились погулять. Над рекой витало что-то такое, от чего мы с Дейзи притихли и почти забыли друг о друге. Даже бродить пошли в разных направлениях. Здесь я отмечала свой одиннадцатый день рождения. Мы с мамой сделали карту сокровищ. Сначала съели дома торт, а потом вместе с Дейзи сели в каное и отправились на пиратский остров. Под деревом мы откопали сундучок, полный шоколадных монет, обёрнутых в золотую фольгу. На острове нас встретили Дэвис и его брат Ноа. Помню, как моя лопата ударилась о пластиковую крышку сундука, и я обрадовалась точно, мы нашли настоящее сокровище, хотя знала, что это не так. Я отлично умела быть ребёнком, но совсем не справлялась с ролью того, кем стала сейчас. Я шла вдоль берега, Пока не увидела Дейзи, она сидела на стволе дерева, принесённого паводком. Я уселась рядом и стала смотреть, как у нас под ногами в маленьком пруду ползают раки. Прудик почти высох. Лето выдалось необычно сухое и жаркое. «Помнишь, мы здесь отмечали твой день рождения?» — спросила Дэйзи. «Да». Дэвис тогда потерял фигурку железного человека, которую всегда носил с собой. Он не расставался с ней так долго, что все наклеенные детали стерлись. Осталось только красное туловище с желтыми руками и ногами. Дэвис очень перепугался, потеряв игрушку, но моя мама ее нашла. «Все нормально, Холмси?» «Да». «Можешь сказать что-нибудь, кроме «да»?» «Да», — ответила я и улыбнулась. Мы посидели еще немного и пошли к реке прямо через пруд. Я почему-то не беспокоилась, что шлёпаю по грязи, хотя совсем недавно с ума сходила из-за урчания в желудке. Вот загадка. Стена для защиты от паводка состояла из валунов, скреплённых проволочной сеткой. Я влезла по ней наверх и протянула руку Дейзи. Мы вскарабкались на берег и вошли в рощу, где росли сикамуры и клёны. За деревьями виднелось аккуратно подстриженное поле для гольфа, а дальше особняк из стекла и стали, созданный каким-то знаменитым архитектором. Чтобы сориентироваться, мы немного походили по лесу. Холмси! вдруг позвала подруга. Я подбежала к ней. Дейзи обнаружила камеру на дереве, футах в четырех над землей. Четыре фута равны 1,22 метра. Черный кружок примерно дюйм в диаметре. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Такую штуку ни за что не заметишь, если не задался целью ее найти. Пароли на камере не оказалось. Я подключила телефон и стала загружать фотографии. Первые две удалила. На них были мы с Дейзи, потом смахнула еще десяток с оленями, енотами, опосумами, приходившими днем или ночью, когда темнота превращала их в зеленые силуэты с белыми огоньками глаз. Не хочу тебя пугать, но в нашу сторону едет гольфкар, тихо предупредила Дейзи. Машина еще далеко. Я добралась до фотографий, сделанных 9 сентября. И да, там нашелся снимок, на котором можно было различить спину коренастого мужчины в полосатой пижамной рубашке. Время 010103. Я сделала копию. Нас точно заметили, нервничала Дейзи. Сейчас, ответила я, бросив взгляд на машину. «Хотелось увидеть предыдущую фотографию, но она никак не могла загрузиться». Дейзи пустилась на утёк. «Странно, что из нас двоих спокойствие сохранила именно я. Впрочем, меня не пугают люди в гольф-карах, фильмы ужасов или американские горки. Не знаю, чего именно я боюсь, но только не этого». Фотография медленно заполнила экран. «Койот». Я подняла взгляд. Мужчина, сидевший в машине, смотрел прямо на меня — и я стрелой полетела прочь. Я добежала до реки, петляя между стволами, и перелезла через стену. Дейзи стояла над перевернутым каноэ, вооружившись огромным камнем. — Ты чего? — спросила я. — Тот парень тебя видел. Вот я и делаю тебе предлог. — Какой предлог? — Только одно спасет нас, Холмси. Ты должна прикинуться девой в беде, — сказала она и обрушила камень на лодку. Зеленая краска треснула, Под ней показался пластик, Дейзи перевернула каноэ, и оно тут же наполнилось водой. «Отлично! Я спрячусь, а ты поговоришь с ним!» «Ни за что! У девы в беде не бывает спутников!» «Ни за что!» И тут со стены послышался голос. «У вас там всё в порядке?» Я подняла голову и увидела худого пожилого мужчину с глубокими морщинами на лице. В черном костюме и белой рубашке. «Каноэ разбилось, объяснила Дейзи. Вообще-то мои подруги Дэвиса Пикета. Он разве не тут живет? Меня зовут Лайл, представился мужчина. Я охранник. Могу вас подвести.